Сергей Козлов долгим зимним вечером. Ах, какие сугробы на мил юга. Все пеньки, все кочки завалило снег. Сосны глухо скрипели, раскачиваемые ветром, и только труженик дятел долбил и долбил где-то вверху, как будто хотел продолбить низкие тучи и увидеть Солнце. Ёжик сидел у себя дома у печи и уже не чаял, когда наступит весна. Скорее бы, думал ёжик, зажурчали ручьи, запели птицы и первые муравьи побежали по дорожкам. Тогда бы я вышел на поляну, крикнул на весь лес, и белка прибежала бы ко мне, и я бы ей сказал: "Здравствуй, белка, вот и весна пришла. Как тебе зимовалось?" А белка распушила бы свой хвост, замахала им в разные стороны и ответила «Здравствуй, ежик! Здоров ли ты?» И мы бы побежали по всему лесу и осмотрели бы каждый пенек, каждую елку, а потом стали бы протаптывать прошлогодние тропинки. «Ты протаптывай по земле», сказала бы белка, «а я поверху» и запрыгла бы по деревьям. «Потом мы бы увидели медвежонка». А это ты!» — крикнул бы медвежонок и стал бы помогать мне протаптывать тропинки. А потом мы позвали бы ослика, потому что ни, без него нельзя проложить большую дорожку. Ослик бежал бы первым, за ним медвежонок, а уж за ним я. Цок-цок-цок-цок-цок-цок. Стучал бы ослик копытцами. Топ-топ-топ-топ-топ-топал бы медвежонок, а я бы за ними не поспевал и просто катился». «Ты портишь дорожку!» — крикнул бы ослик. «Ты всю ее расковырял своими иголками!» «Не беда!» — улыбнулся мой медвежонок. «Я побегу за ежиком и буду утаптывать землю!» «Нет-нет!» — сказал ослик. Пусть лучший ежик разрыхляет огороды. И я бы стал кататься по земле и разрыхлять огороды, А ослик с медвежонком таскать воду. Теперь разрыхлите мой, попросил бы бурундучок, И мой попросила бы лесная мышь, И я бы катался по всему лесу и всем приносил пользу. А теперь вот приходится сидеть у печки, Грусто вздохнул ежик, И неизвестно еще, когда наступит весна.